сорок шестое в Шереметевском аэропорту Москвы, кроме представителей учреждений, с которыми была связана группа по своей работе, Сабурова провожали Генка Зародов и Лера Васильева. Лера просила сеньора Карадонна отвезти сеньоре Дели и сеньоре Антониони какие-то пустячки из высокоценного на западе русского янтаря. передать приветы Чезаре Аквароне, старому Пьетро, Луиджи, Пеппо, Эммануэле, всем, кого она знала в Турине. Генка ничего и ни о чем не просил, просто был готов подтащить чемодан, если надо, постоять в какой-нибудь очереди, но и чемоданы таскал кто-то другой, и очередей никаких не было, и применения он себе среди провожающих не находил. Заговаривал лишь время от времени с Юджином Россом, но тот уже потерял интерес и к Генке, и к Москве, и вообще ко всей этой стране, куда Юджина загнали его хозяева. Он уже был в мыслях далеко от Шереметьева. Он получит деньги в Лондоне и махнет отдыхать. Куда? В Монако, на Цейлон, во Флориду. Клауберг не вернулся в Москву. Работу завершали они вдвоем, Сабуров и Юджин Рос. После отъезда Клауберга и порции Браун, в группе все было спокойно, тихо, шло по плану. Юджин ни в какие авантюры уже не лез. Учтя опыт порции, какие у нее были инструкции, он не знал, но ему было сказано, Весьма строго, что он обязан был делать свое дело в таких пределах, чтобы ни в коем случае не скомпрометироваться и не попасть в число таких иностранцев, которым въездных виз в Советский Союз больше никогда не дают. Он только зверски напивался каждый вечер и тогда мучил Сабурова бесконечными разговорами, Среди толпы, провожающих это сделать было нелегко, но Лера все-таки ухитрилась отвести Сабурова в сторонку и почти в самое ухо, спросила сеньор Карадонна. «Вы не первый раз в Москве? Вообще в Советском Союзе?» «Нет, не в первый», — ответил он, помолчав. «А родились вы не в России?» Если не хотите, можете не отвечать, но меня это очень волнует. Вы тогда сказали «такой тост». Да, я родился в России. Я русский, Лера. Ну тогда почему же, почему невозможно? Он понял ее. Я опоздал. Лежать в земле. Не все ли равно в какой, а жить на этой земле... С высоко поднятой головой я не могу. Не имею права. Я ей изменял. Спасибо за участие. Он пожал ее руку. В положенный час самолет поднялся в воздух. Внизу лежали поля, изрезанные реками и речками. И бесконечные леса. В них скрывались селения, заводы, города и городки. Карта под крылом была зеленой и голубой от лесов и воды. Собру приходилось летать над многими странами. Они были раскрашены в другие цвета. Италия от ее холмов, гор и ущелий казалась бурой и лиловой. Германия почти вся была застроена, и всюду можно было видеть только красную черепицу. Нет таких красок. Мягких и тонких, старик, дед Леры, прав, нигде, кроме как в России, не найдешь. Вот она там, бесконечная, неохватная, огромная. Какой идиот мог вбить себе в голову, что он может покорить, завоевать эту страну? Она плыла, плыла, плыла под крыльями самолета, Она уходила в оставленную даль, и Сабуров понимал, что от него она уходит уже навечно, что новой встречи с ней никогда больше не будет, и от этого сжималось сердце, горло подкатывало, щемило. Юджин Роз за него давно спал, приоткрыв рот, тоже русский, думал о нем Сабуров. ничтожество обломок народа пыль разнесенная по свету ветром истории как было когда то и с ним с сабуровым этот щенок помогает ныне врагам россии прислуживает им но он сабуров не зная правды делал это из той ложной идеи будто бы русский народ томится под властью большевиков и что он Идя на восток, локоть о локоть с врагом Выполняет освободительную миссию завещенную ему отцом А этот? Он за деньги вредит родине своих отцов Наемник Ландскнехт, мразь Подумав так, он усмехнулся Да чего же хитроумен человек? Всему, что касается его самого, он найдет оправдание? Смотрите, как ловко отделил себя от этого Росса. Он ди идейный, а тот наемник. На самом же деле разницы между ними нет никакой. Ну, психологи, может быть, еще и могут копаться в их душах. История же заниматься этим не будет. Для истории они оба навсегда, на вечные времена эмигранты, и даже, как в Советском Союзе по сей день говорят, бело-эмигранты. Под самолетом была уже Польша, потом приблизилась и тоже ушла восточная Германия, потом западная, Дания, Голландия, а дальше началось море, а за ним возникли берега. Англии. В Лондоне и встретил Клауберг. Он слетал, оказывается, в Мадрид, а к возвращению группы, к расчетам с издательством, вот подоспел. Он был бодр, полон планов, на что-то намекал, подмигивал, говорил, что, видимо, махнет в Германию, в Ганновер. Издательство приняло работу группы, Специалисты хорошо о ней отозвались, и Сабуров получил такую сумму денег в английских фунтах, на какую даже и не рассчитывал. Да, заплатили щедро, сказал Клауберг. Надо, по вашему русскому обычаю, Петр, спрыснуть успех. Юджин, получив деньги, тотчас, исчез, даже не попрощавшись, А порция Браун в издательстве и вовсе не появилась. Ни Клауберг, ни Сабуров не знали, где она, да и не хотели знать. От всей группы они остались вдвоем, и вдвоем спрыскивали хороший гонорар. Они сходили в русский ресторан Ляводка, хозяином которого был русский, много лет прослуживший поваром в ресторане офицерской русской вдовы Любы. обобравший ее и открывший это свое заведение. На эстрадке кривлялись напудренные певцы с надрывом, исполнявшие русские романсы, драли струны балалаек-балалайчники. Это была карикатура на Россию, на русское. И при виде этого почему-то вспоминался оставшийся в Москве поэт Богородицкий. Потом они сидели и в немецком ресторане, ели сосиски с капустой, пили пиво из гигантских двухлитровых кружек. Но «Ну, не жалеешь, что послушался меня, Петер?» — сказал в одну из лирических минут Клауберг. «Не зря я вытащил тебя из твоей глуши. Ну, скажи». «Нет, не жалею, Уве», — ответил Сабуров. Хотя тут вот. Больно, он указал на сердце. Не теряй надежд, дружище. Клауберг пробарабанил пальцами какой-то боевой марш, а пивной столик. Не все потеряно. Мы еще туда вернемся. Еще ты меня неверно понял, перебил его Сабуров. Мне больно, потому что я не с ними. «Что?» «То, что слышишь. И если вы...» Он надавил на слово «вы». «Когда-нибудь пойдете туда еще раз, я уже буду не с вами, а против». «Понял, Уве?» «Распропагандировали тебя, Сабуров, Зло сказал Клауберг, называя его подлинной фамилией. раскис он видите ли будет против нас да ты уже сейчас старые дрова а что станет с тобой завтра мы вас всех мы из вас сделаем свиной фарш сабуров поднялся и вышел из ресторана он еще день пробыл в лондоне накупая всякой всячины дели и ребятам И постарался с Клаубергом больше не встретиться. Все было кончено. свинной фарш. И вот снова в Ариготта, Лигурийское побережье. Голубое в жемчужной дымке Сентябрьское море. Ничто не изменилось за год на Вилле Аркадия. Чуть-чуть больше стало морщинок на лице Делии. Немножко подросли... Ребятки, совсем красавицей стала дочь, уже невеста. Прошли дни радости от встречи, дни расспросов о том, что было за это время там и что было здесь, все улеглось в русло привычной, размеренной однообразной жизни. Потекли дни будней. В один из таких дней Сабуров отправился на автомобиле по своим любимым местам. Он углубился в ущелье, оставил там автомобили медленно. Еще медленнее, чем год назад, поднялся на вершину холма, на котором встретил тогда Леру Васильеву. Он сел на то место, где сидел в тот раз и стал смотреть на далекое море. Где-то вправо по берегу была Альбенга, затем дальше сан а там и те места, в которых находится, как рассказывает Делия, роскошная вилла бывшего мужа Леры, Бенито Спада. Влево Савона, Генуя, Специя, то побережье, близ которого утонул поэт Шелли, и где сочинялось свое страшное... полное глубокого смысла произведения его супруга мисс мэри шелли известная миру под названием франкенштейн в морской дымке плыл большой военный корабль за ним показался второй третий тяжелый гул катился над морем где то там был район учений военно морского флота италии там же находили себе прибежище американские корабли сабуров смотрел вдаль представлял себе мысленно леру и ту какой увидел ее здесь и ту счастливую какой встретил в москве подумал о москве чего же ты хочешь вспомнился ему вопрос который он задал там Круглолицам в веснушках Геннадия, а ты чего хочешь? Вдруг спросил он самого себя: Ну-ка скажи, чего, чего? Но я же спросил так не потому, что сам все знаю. Я спросил так, потому что много ошибался в своих желаниях. На ошибках же учиться, и если мне уже учиться нечему. не хотелось бы, чтобы мои ошибки повторяли другие. Пусть на них учатся они. Человек обязан знать, чего он хочет. «Пешиканы, пешиканы!» — орали ребятишки, когда Сабуров вернулся в Вариготту. «Пешиканы!» «Что? Опять акулы?» — спросил он у Дели, ставя машину на место. — В этом году они стали еще крупнее, — сказала она. — Наши власти хотят воду посыпать от них порошком. Если не поможет порошок, надо будет ставить железные сетки с электрическим током, иначе хоть море закрывай. Вот какие дела, пока ты пропадал где-то.